Глава сорок пятая Какой-то человек подошел к Чету сзади. Чет повернулся, держа меч наготове. Человек слегка поклонился и сказал. меня зовут Мартин». Он был похож на индуса или пакистанца стоял очень прямо, чуть ли не по стойке, смирно, прижав руки к бокам. Он был небольшого роста, узкое лицо, узкие плечи, узкие бедра. На нём были сандалии и вышитая шёлковая рубаха до колен поверх пёстрого саронга. — Я дворецкий Велеса. Он послал меня за тобой. — Послал? Зачем? — привести тебя к нему. Он хочет с тобой поговорить. — О чём? — Не знаю. — А Анна там? В караване? — Кто? — Анна. Женщина, которая была со мной. — Прошу меня простить, но... «Я не знаю, о ком вы говорите». «Она выходила на арену вместе со мной». Мартин помотал головой. «А там?» «Да, Сид там». «Хорошо», — резко сказал Чед, затягивая на поясе перевязь с мечом. «Идем». Мартин кивнул и повел Чеда к красным дверям. Несколько женщин Троу смотрели, как они подходят. Одна из них — та старуха, которая раздавала им ка-деньги, шагнула навстречу. Она коснулась руки Чета совсем легко, как мать могла бы коснуться своего ребёнка. — Ты благословлён богами, — сказала она и улыбнулась. Все Троу улыбались ему. Чет не знал, что на это сказать, поэтому просто кивнул и пошёл дальше. Они вышли с поля и пошли по длинному коридору с железными дверями. Ближе к концу коридора их ждали четверо вооружённых стражников в цветах Велеса четет узнал двоих грузного мужика с носом луковицей и еще одного парня обоих он помнил еще по стиге эти люди будут вас сопровождать сказал мартин агась сказал парень помоложе с ухмылкой на тот случай если ты самой тени захочешь мартин метнул на него сердитый взгляд грузный стражник приветливо улыбнулся чету боги «Уж точно улыбаются тебе, сынок». «Агась!» — вставил молодой стражник. «Ты, блин, герой!» «Вы не видели Анну?» — спросил Чед. «Та женщина, которая была со мной». Стражники обменялись взглядами, но ни один из них ничего не ответил. «Такая молодая пуэрториканка с короткими волосами». «Мы знаем о ком то сказал старший стражник. «Понимаешь, просто...» «Её сит забрал», — сказал молодой. «Ей нелегко пришлось. Ну, знаешь, какой он!» Чет стиснул зубы и, стражников, быстро пошел дальше по коридору. Ему было не совсем понятно, что означает его новый статус, на что он вообще имеет право, но ясно было одно — он должен был забрать Анну от сита. Он вышел на широкую улицу. Праздничные толпы веселых, нарядных душ сновали туда-сюда по былыжной мостовой». Был день, насколько это можно было назвать днём в Нижнем мире, и густые облака цвета ржавчины текли низко над городом. Чёрная каменная кладка блестела от влаги. В воздухе висел лёгкий туман, и отовсюду, с домов, со стен, со статуй, свисали яркие флаги. Чета нагнали стражники. «Куда?» — спросил Чет. Молодой стражник ткнул пальцем вниз по склону холма, и Чет пошёл дальше, решительно раздвигая толпу. Завидев его, души останавливались. Многие просто смотрели, другие звали его, звали по имени. Кто-то даже пытался притронуться к нему, будто он был какой-нибудь пророк или рок-звезда. Но Чет едва их замечал. Он думал о Анне, а в голове у него все вертелось, как Сид утаскивает ее прочь за веревку на шее, и выражение боли на ее лице». И чем больше он думал о Сити, тем быстрее шагал вниз по улице, пока, наконец, почти не перешел на бег. — Не знаю, что там у тебя на уме, Чет, — сказал стражник постарше. — Но если это насчет той девушки, лучше бы тебе чуток убавить пары. — Агась, — добавил молодой, — погладишь Велеса против шорстки и здравствуй, ошейник, давно не виделись. — Вы просто не забывайте, что он бога. Вставил Мартин. «Хотите что-то ему предложить? Помните об уважении». Чет резко затормозил. «Предложить — это ты о чем?» «Предложить — купить девушку». Ответил Мартин. «О чем же еще?» «Я могу это сделать? Купить ее?» «Можете попробовать». — сказал Мартин. — Вы ведь только что выиграли приз богов. Он постучал по кошелю, висевшему у Чета на шее. Чет до сих пор так и не посмотрел, что там внутри. Распустив шнурок, он заглянул в кошель. Там лежало шесть медных колец и несколько монет белого цвета. — А, это К-монеты, — сказал Мартин. — Собственно, ручной чеканки самого господина Хоркаса. Они белые, потому что в них нет никаких примесей. Это традиция давать 12 монет победителю, чтобы он мог залечить любые раны, полученные во время битвы. чет положил монету обратно и пошел дальше вдоль по извилистой улочки, к караванам, раскинувшимся лагерем ниже, в бесчисленных двориках и площадках. И тут чет застыл. Там, во дворах, на брустверах и парапетах, на каждом балконе, на каждой клумбе сияли белые цветы. Во воздухе плыл их сладкий аромат. Он посмотрел на Мартина. «Великолепное зрелище», — сказал тот. «Не правда ли?» «Да», — ответил Чет. «Это асфодели. Настоящие живые асфодели. Они растут на лугах асфоделей, а здесь появляются только, когда приходят боги». Чет быстро шагал мимо фургонов, мимо бесконечных ларьков и палаток, где продавалось оружие, сигареты, одежда, шелковые цветы, музыкальные инструменты, украшения и много чего еще. Была пара мест, где играли в азартные игры. В других принимались ставки. В третьих продавали густой, темный напиток под названием «Лето». Грохотали барабаны, пищали волынки. Души в звериных масках танцевали вокруг шестов и плетеных чучел, смеясь и распевая песни. Атмосфера немного напоминала сельскую ярмарку. Ничего похожего на то, что было в стиге. Здесь души тоже останавливались, чтобы на него поглазеть. Кто-то кивал ему, кто-то кланялся и пытался прикоснуться, а некоторые даже что-то ему дарили. Ожерели из осводелей и стеклянных бусин, фигурки, сплетенные из волос». Впереди показался флаг Велеса. «Его повозка вон там», — сказал Мартин, и Чет последовал за ним. Они вошли в круг из клеток на колесах, в которых сидели самые разные животные. Между двумя телегами на земле лежала лошадь. Она не двигалась. Похоже, это была вторая лошадь из той пары, которую он пытался угнать. Рядом с лошадью, положив руку животному на спину, на коленях стоял Велес. «На нем...» — Проклятие! — простонал Бог. Мартин, остановившись, дал Чету знак, чтобы тот тоже не двигался. — Нет на нем никакого проклятия. Просто у тебя недостает таланта его исцелить, — сказал кто-то, и Чет узнал голос. Рядом с Велесом прямо на земле стояла большая птичья клетка. В клетке, облокотившись на лиловую шелковую подушку, полулежала лежала и во Бога. Она плела куклы из шелковых нитей, которые вытягивала прямо у себя из живота. Вид у нее был цветущий. «Нет», — резко сказал Велес. «Я могу это сделать». «Так сделай», — ответила его бог. «Я бы...» Тут она заметила чье-то, и сухая улыбка медленно раздвинула ее губы. «Похоже, Велес, у тебя гости». Огромный олень обернулся и устремил на Чета взгляд своих золотистых глаз. — Чет Моран! Чемпион и великий победитель! Спасибо, что пришел! Он встал и улыбнулся, но Чету было плевать на его улыбки. — Чет, посмотри на моих животных! — сказал он, обведя рукой клетки. «Самые великолепные звери во всем Нижнем мире!» «Как ни грустно, я лишился своего любимого скакуна!» Его глаза сузились. «Потому что кое-кто врезался на нем в стену!» «Ты хочешь сказать, потому что он сам врезался в стену?» Вставила и во Бог. Велес мрачно взглянул на нее. «Жаль, он, между делом, не вышиб из тебя дух». Он опять переключил внимание на Чета. «Чет, я полагаю себя довольно прогрессивным божеством. Подумать только, ведь я тебя спас, человека, который украл у меня». Чет ничего не ответил. «Видишь, это несчастное создание». Велес указал на лошадь. «Она...» «Как бы это получше сказать?» «Распадается, да. Ей нужна медь. Тебе тут кто-нибудь объяснил, почему медь так ценится здесь, в Нижнем мире?» Чет помотал головой. «Медь необходима для заклинаний. Проклятий...» Для алхимии. Но самое важное — она связывает Ка. И, похоже, с медью у меня сейчас не густо. «Он имеет в виду», — вставила Ива-бог, «что ухнул всю свою медь на создание Квана. Только поглядите, чего он этим добился». Велес нахмурился. Я имею в виду, чьят, что мне было бы гораздо легче закрыть глаза на некоторые нанесенные мне обиды. Если бы ты, скажем, решил сделать мне подношение, благородный жест, призванный помочь мне исцелить вот этого зверя, и, может... «Создать новую лошадь? Что скажешь?» «Сколько?» — сказал Чед. Велюс улыбнулся. «Три медных кольца!» И вобок расхохоталась. «Это же был сляпанный наспех перевертыш, а не скакун Хоркаса. Хочешь его ограбить, так и скажи». Велюс явно напрягся. «Ладно, тогда два кольца». «Нет», — сказал Чет. Мартин ахнул, и все вокруг выпучили на Чета глаза, даже и вобок. «Что?» — спросил Велес низким, грозным голосом. «Нет, если девушка не входит в сделку». «Девушка?» «Он имеет в виду ту женщину, с которой они вместе появились?» Быстро вставил Мартин. Чет открыл кошель и достал пять медных колец. Теперь настала очередь Велеса выпучивать глаза. «Две за лошадь, три за Анну. Достаточно?» И вобок кашлянула. «Это слишком много, Чед. На это можно купить сотню рабов». «Это очень справедливое предложение», — быстро сказал Велес, протягивая к кольцам руку. Чед отступил. Мне нужен проезд Далеты для Анны и для меня, и моя собственность. Мне должны вернуть мою собственность». «Собственность?» «Мой нож. Он мне дорог, и сейчас он у Сита». «Да, да, конечно. Твоя собственность и проезд Далеты. Считай ты, твоя рабыня, мои гости». Велес взял кольца. «Велес, ты жулик», — сказала Ива Бог. «А ты исключительно надоедливое насекомое Вы двое...» Велес поманил к себе двоих слуг. «Заберите ее, поставьте куда-нибудь, где мне не нужно будет слушать эту непрерывную трескотню». Слуги унесли его бок прочь, и Велес вновь обратился к Чету. «Любопытная ты душа, Чет морона сказал он. Ещё пару секунд он изучающе смотрел на Чэта, а потом приказал Мартину: "Притащи ему эту рабыню и какую там собственность он потерял, если найдёшь. Ещё какую-нибудь одежду поновее". "Дамы и господин", сказал Мартин и поклонился. «И, — сказал Велес, — как найдешь эту его служанку, вернись с ними обоими ко мне. Нам надо будет еще кое-что обсудить». Мартин опять поклонился, и они с Четом отправились дальше.